Глава 23. Из-за непрекращающегося артиллерийского огня передвижение по мосту в дневное время стало невозможным. Если это безнаказанно сходило горожанам и даже солдатам, перебегающим мост поодиночке, то стоило только группе по виднее ступить на мост, как её осыпали испанцы шаrapnel'ё. Вскоре варт обстрели наметилась известная периодичность. Эпос зас минутами затишья, а также попустительством австрийских часовых, граждане проходили по мосту, если была на то безотлагательная надобность. Горная батарея Спаноса стреляла только днём, а гаубицы из Заголища били ночью, стараясь помешать передвижению воинских частей и обозов с одного берега на другой. Домовладельцы семьями из центра города и прилегающих к мосту и дороге кварталов прибирались, спасаясь от обстрела, к родным и знакомым на Майдан и другие окраины. Бегство жителей с детьми и самыми необходимыми пожитками возывало в памяти ночи, когда на город надвигалось большое наводнение. Только на сей раз и в помине нет чувства солидарности, заставлявшего когда-то людей разных вер объединяться перед лицом общей беды и во взаимной поддержке черпать мужество и силу. Турки спасаются в турецких домах, а сербы, словно зачумленные, в сербских. Но и в этой разобщенности живут они примерно одинаково. Сбившись под чужими кровлями, не зная, как убить время, праздные, неприкаянные, словно погорельцы, страшась за жизнь, томясь неведением о брошенном имуществе, они терзаются противоположными мечтами и надеждами, которые, впрочем, и те и другие в равной мере таят в душе. И как когда-то в старь при грозных наводнениях и там и тут, наивным благогурствум и напускным спокойствием, мы удальством чатся старики развеселить и подбодрить своих. Но видно, в нынешнем несчастье не помогают дедовские присказки и шутки. И потеряв былую остроту, не тешат слушатели обржалые прибаутки старых времён, а новые изобретаются медленно и туго. Ночью все притворяются спящими, но на самом деле не смыкают глаз. Говорят только шёпотом, хотя и сами не понимают, зачем такая осторожность. Когда то с сербской, то с австрийской стороны ежеминутно грохочет тарутя. Страшный призрак световых сигналов фурагу держит народ в трепете. Хотя никто не знает толком, не как их давать, ни что это такое вообще. Страх, однако, столь огромен, что никто не решается и спичкой чиркнуть. Огонь не разводят совсем. Курительщики уходят в выдушные чуланчики без окон или курят, накрывшись одеялом. Духота данимает и давит. Люди исходят потом, но двери тщательно заперты и окна плотно занавешены и закрыты. Город напоминает бесильную жертву, закрывшую глаза руками в ожидании ударов. Дома стоят, как будто замурованные наглухо, ибо кто хочет выжить, должен прикинуться мертвым. Только это не всегда помогает. В мусульманских домах все же чувствуют себя свободнее. Здесь кипят не своевременно пробужденные старые воинственные страсти, несколько обесцененные, правда, артиллерийским поединком двух христианских армий, ведущимся у них над головой. Но есть, как водится, тайные заботы и горести, которым не найти ни помощи, ни исхода. В доме Алихаджи под городом образовалась чуть ли не школа. В караве собственных детей прибавилось еще девять-десять ребят муяге, мушпажича. Из них только трое постарше, остальные несмышленыше, мало-мало меньше. чтобы они не расползались без присмотра по двору, всех их вместе с олеи хаджинами и отпрысками поместили в прохладную и просторную комнату на первом этаже, предоставив им возиться и пищать под неусыпным надзором матерей и старших сестёр. Муяга Мутабджич по прозвищу Ужичанин был переселенец, но об этом разговор впереди. Это высокий, совершенно седой человек, 50 лет, с орлиным носом и изборождённым морщинами лицом. с ирскими солдатскими манерами и низким голосом. Он выглядит намного старше Алихаджи, хотя и моложе его на 10 лет. Муяга сидит с Алихаджой, курит беспрерывно и почти не говорит, подавленный неотступными мрачными мыслями. На месте ему не сидится. Он то и дело вскакивает, выходит из дома во двор, окинуть взором прибрежные холмы, по той и по другую сторону реки. постоит, закинув испытующую голову, словно учуял не Настя, не на минуту не оставляя его одного, след за ним выходят Саат и Али Хаджа, стараясь разговорить его и отвлечь. В саду, круто сбегающим вниз, но красивом и большом царит покой летнего созревания. Лук вырван и повален, подсолнечник в самом саку, вокруг его отяжелевших черных шапок жужжат шмели и пчелы. Мелкие цветочки по краям завязываются семечками. Отсюда с высоты прекрасно виден город, рассыпавшийся по песчаной косе, в развилке Дрины и Рзава. Причудливая зубчатость горные короны вокруг. Окрестные склоны и долины испёчённая ласкутной мозаикой жёлтых ячменных посевов и зеленью кукурузных полей. Белеют тома, чернеют венчающие вершины лес. в безбрежном океане света, пространства, стоящего над городом летнего дня, вполне винное торжественно ухают то стоит, то с другой стороны залпы размеренный орудийной перестрелки. И как не тягостно на сердце у Муяги, но тут и у него развязывается язык. Поддавшись ласковому говору Малихаджи, он рассказывает ему о своей судьбе. Не потому, что она неизвестна его другу, а потому, что ему надо как-то ослабить стянутый под горлом узел. А судьба это решается сейчас и здесь каждым мгновением этого летнего дня и каждым новым залпом несмолкаемой перестрелки. Ему не сравнялось еще и пяти лет, когда турки должны были оставить сербские города. Асманли ушли в Турцию, но отец его Суляга Мутабжеч, в то время еще молодой навидный человек. Один из первых среди ужетских турк решил переселиться в Боснию, откуда и вёл происхождение их род. С детьми в перемётных корзинах и теми деньгами, которые при тогдашних обстоятельствах ему удалось выручить за землю и дом, он навсегда оставил Ужетцы. В числе нескольких сотен ужетских переселенцев перешёл в Боснию, бывшую ещё под властью турок. И обосновался семейством вышеграть. Где издревно проживала обвет жудских мутабджи. Здесь он пружил 10 лет, и только занял было прочное место в торговых рядах, как пришла встрисская оккупация. Строгий и непримиримый, он считал бессмысленным бежать от одной христианской власти, чтобы жить под другой. И через год после прихода австрийцев, в числе многих семей, не желавших жить под колокольный звон, перебрался с чадами и домочадцами в новый вараж, в санджак Наш муяга был тогда парнишкой пятнадцати лет с небольшим, и тут а в новой Вароше Суляга Мутабжеч начал дело. Тут родились его меньшие дети, но так никогда и не смог он изжить в себе боль, потому что бросил в ужиться и привыкнуть к новым людям и обычаям. Это и было причиной его преждевременной смерти. Дочери его одна другая красивее, и на самом хорошем счету благополучно по выходили замуж. Сыновья приняв дело, приумножали скромное отцовское наследство. Но только что они переженились, пустили корни в новую среду, началась Балканская война 1912 года. В упоре, оказанном турецкими войсками сербской черногорской армии при Новой Вараше, принимало участие муяга Непродолжительный, но и не совсем безуспешный отпор этот, тем не менее, каким-то таинственным образом показал, что судьба войны и многих тысяч жизней решается не здесь, а где-то там, в неведомой дали, и совершенно независимо от силы или слабости оказанного сопротивления, и повлёк за собой отход турецкого войска из Санджика. И ему Ягея, ребёнком уже спасавшемуся на ужаце, от ворожьей силы против которой столь безуспешно выступило он сейчас. Не оставалось ничего другого, как опять податься в Боснию, под ту самую власть, от которой однажды бежал его отец. Так тройкратный беженец он вместе со своим семейством оказался в городе, где прошло его детство. С помощью какой-то на личности при поддержке вышеградских турков, среди которых у него нашлась родня, за эти два исстёкших года мне удалось наладить дело. Далось ему это однако нелегко, ибо в при нынешних разорительных и неустойчивых временах и местным тузам, как мы видели, приходилось нелегко. В ожидании лучшего будущего мой Яга главным образом жил на свои сбережения. И вот после двух лет несладкой переселенческой жизни на город налетает новая буря, и он прочь в неё совершенно бессилен. В тревоге следить за её исходом, ожидает, замирает от страха исхода её и развязки. Единственное, что остаётся Муяги. Об этом идёт у них сейчас разговор, забивчивый, отрывистый, тихий. Говорят они о вещах настолько им близких и знакомых, что разговор можно начинать с конца, с начала или середины. Неутомимый Али Хаджа старается хоть как-нибудь развеселить и утешить горячо и искренне любимого и уважаемого им Муягу, не к тому, что верит в саму возможность чем-нибудь ему помочь. но просто из потребности и ощущения внутреннего долга принять участие в горестной судьбе этого достойного несчастного человека и истинного мусульманина. Муёк сидит и курит, живое воплощение жертвы злого рока. Крупные капли пота выступают у него на лбу и на висках, и, постояв на месте, и налившись, они, сверкнув на солнце, светлой струйкой скатываются вниз по его морщинистому лицу. Но он не замечает их, не стирает, замутившимся взором уставившись перед собой в траву, Муяга отрешённо слушает голос своей души, звучащий в нём громче и яснее всех утешений и залпов самой оглушительной канонады. И Куртка, отмахнувшись по временам рукой, отрывисто что-то бормочет, скорее в продолжение неслышного своего разговора, чем в ответ на то, что говорят и делают вокруг. На этот раз припёрло так али хаджа, что некуда податься. Бог свидетель, что и отец спокойный мой, и я всё сделали ради того, чтобы жить под турецкой звездой в чистой вере и законах ислама. Дед мой кости свои сложил в ущелье. Теперь, наверное, не найти следов его могилы. Отца похоронил я в Новой Варыше. Может, его могильный холм сравняли с землёй. Христианский скот Думалось мне, что хоть я умру там, где ещё с минаретазывает муэдзин привоверных к молитве. Но похоже, что судьба хочет извести под корень наши семьи. И в памяти о нас не оставит даже могила. Или такова божья воля. Вижу только некуда нам больше податься. Пришло время, о котором сказано, что истинно верующим нет иного пути. Нет исхода, кроме как подыхать. К кому пристать? Пойти с налбегом? в карателе и принять смерть со швабским оружием в руках, покрыв своё имя позором в глазах живых и мёртвых. Или сидеть, сложив руки и ждать, пока и сюда придёт серпе, и установит тут всё то, от чего бежали мы когда-то, и целые полвека провели в скитаниях. Алихадже открыл был рот, собираясь приободрить и обнадежить чем-нибудь Муягу. Как его прервали залпы австрийской батареи с бутковых скал. и последовавшие за ними орудийная пальба с панаса. Отозвалися галбицы из-за голиши, с тоскливым, леденящим душу воем, от которого переворачивает всё нутро. Снавали, подобно челнакам, совсем низко над головами снаряды разного калибра. Али-хаджа поднялся, предлагая укрыться хотя бы под крышей. А Муяга, как лунатик, поплёлся за ним. В сербских домах обступившую Хамиданскую церковь. Нет ни сожаления о былом, ни страха перед будущим. Всё заслонили тревоги сегодняшнего дня. Здесь безраздельно властвует безгласный, не похожий ни на что другое ужас, неизбежное следствие первых актов бесчинства и террора, повальных арестов и казней без суда и следствия. Но за этим ужасом, как было раньше, как велось спокон веков, таится свет неугасимой надежды. то, что 100 с лишним лет тому назад поддерживало пламя повстанческих костров на Панасе. И та же напряжённость ожидания, и та же самая решимость, уж если нельзя иначе всё выдержать, и та же вера в благополучный исход где-то там вдали, в конце всех концов. Внуки и правнуки, тех, кто в тревоге и страхе, но с радостной дрожью в глубине души, также затворившиеся в домах, с тех же самых холмов, напрягая слух, пытались уловить слабые отголоски залпов кара Георгиевской пушки, долетавшие к ним с гор от Велитва, прислушивались теперь к Сяшкому гулу галбичных ядер в теплой ночной темноте и старались угадать по звуку сербский или швабский пролетает над ними снаряд. Нежно подбадривали его ласковыми именами или проклинали, посылая ему вслед оскорбительные клички и прозвища. Но это только до тех пор, пока снаряды, пущенные вверху, пролетали мимо. Когда же стрельбой накрывало город и мост, они осёкшись на полусловие, замолкали, готовые поклясться в том, что во всей необъятности ночи, в оцепенении жуткой тишины, и та и другая сторона стараются нащупать только тот дом, где укрылись они. И изменившимися голосами, в наступившем после грохота недалёкого взрыва затишье, отмечали его особенную близость и вредоносную силу. В доме ристища, что сразу над домом священника, но более просторном и красивом и защищённом от артиллерийского огня, с двух сторон крутыми склонами сплошного сливняка, нашло прибежище множество православных с торговой площади. Мущин тут немного, всё больше женщин с малыми детьми, чьи мужья или брошены в тюрьмы, или взяты в заложники. Дом Ристич, хоть и большой, богатый, а живут в нём только хозяин Михаил Ристич с женой и вдовой невесткой, которая по смерти мужа, не пожилов вторичная выйти замуж или вернуться в отчий дом, остался растить детей при стариках. Старший её сын двумя годами раньше перешёл в Сербию и погиб в отряде добровольцев на бригальнице. Было ему в то время 18 лет. Старый газда Михаила. Его старуха и невестка словно на каком-то званом празднике хлопочут вокруг своих необычных гостей. Особенно неутомим старик, простоволосый, вопреки обыкновению, ибо, как правило, он не расстаётся с салой феской, с разметавшимися космами седых волос и густыми серебристыми подпалёнными у корней табачной желтизной усами, а клеймлейшими рот как бы и никогда не сходящей улыбкой. И два заметив, что кто-нибудь особенно встревожен или приуныл, Михайлов спешит со утешением. Его гашет кофе, раки или табаком. Спасибо, кум Михайло, отец родной, спасибо. Не могу, ничего в горло не идёт. Отникивается одна ещё совсем молодая женщина, проводя ладонью по своей округлой белой шее. Женщина эта жена Петра Гаталая со Калишта. По торговым делам Петр отправился не так давно в Сараево. Там его застигла война, и с тех пор жена не имела от него никаких вестей. Войска выселили их из собственного дома, и она с детьми приютилась в доме у кума Михаила, с которым помужженная линия состояла в давнем сваястве. Неотвязная дума про павшего мужа и брошенное на произвол судьбы хозяйство терзали женщину, и она то вздыхала, то всхлипывала, разгламавая руки. Кум Михаила не спуская с нее глаз и не отходит. Утром еще он узнал, что взятый заложником в поезде на обратном пути из Сараева Опетар был переправлен в Ардешта, и тут в сумерцы какой-то напрасные тревоги по ошибке расстрелян. Все это пока еще скрывался от нее, и Кум Михаил следит за тем, чтобы кто-нибудь нечаянно ей это не открыл. Женщина то и дело порывается встать, выйти во двор и взглянуть оттуда на Акалишта. Но с помощью всевозможных отговорок и уловок гоздая Михаила её не пускает, ибо прекрасно знает, что дом Гаталовых на околище тоже горит. И всеми правдами и неправдами хочет ту беречь нещасную, хотя бы от этого страшного зрелища. Шутками и прибаутками он беспрестанно почтует свою гостью. А ну-ка, а про киньку ма остановка, яркая, белая, одну чарочку, кричит целебный елей, а не раки. И женщина покорно выпивает, так обнося раки и всех подряд та газда Михаила своим настойчивым и неотступным радушием, заставляет подкрепиться каждого. И снова возвращается к жене Петара Гатала. И заметно полегчала, камог в горле сейчас. Ведь теперь она сидит притихшая, уставившись перед собой отсутствующим взглядом. Но кум Михаилу по-прежнему её не оставляет, и словно малому ребёнку она шёптывает сладкий сон о том, что всё будет хорошо. Петр её вернётся из Сараева, целый невредимый, и они снова заживут в своём доме на Околиште. Твоего вот Петра я с пелёнков ведь знаю. На крестинах его был. После них долго толки шли, а я всё помню как сейчас. Сам я как раз для женидьба поспел. И вот спокойным попашим и моим, а он крестил всех детей и Газды да Янка, отправился на Околиште крестить твоего Петра. ком Михаила принимается, в которой раз пересказывает давно известную историю крестин Петра Гаталы. Но в этой необычной часы бессонной ночи она воспринималась как новая. Придвинувшись ближе к хозяину дома, мужчины и женщины слушают его, забывая об опасности и пропуская мимо ушей пушечный гром. Между тем, как ком Михаила неторопливо повествует: "В добрые старые времена, когда в городе у нас служил знаменитый поп Никола После долгих лет супружества и целой вереницы девочек у старого Янка Гаталы родился сын. И вот в ближайшее воскресенье, сияющий от отцовского ума, и кое-кем из близких соседей понесли ребёнка крестить. По дороге соколишты кумовья частенько останавливались и прикладывались к фляге с забористой ракией, а подойдя к воротам на мосту, присели отдохнуть и ещё немного выпить. День выдался холодный, И на пустующем по поздней осени балконе не было ни хозяина кофейни, ни турок, постоянных его клиентов. И поэтому жители Каллишты расположились тут как дома, развязали торбы с припасами и начали новый флаг. В сердечном усердии, цветисто славили они друг друга и позабыли про младенца и священника, который должен был крестить его после обедня. А так как в те времена, в 70-х годах XIX века, церковный звон был ещё запрещён, подгулявшая компания не замечала, что время идёт и служба давно уже кончилась. Но в смелых их предначертаниях самое отдалённое будущее ребёнка так тесно переплеталось с прошлым родителей, что время утратило всякую меру и смысл. Несколько раз крёстный отец похватывался и принимался звать кумовьёв. Продолжить путь. Но те быстро заставляли его замолчать. Пошли всё же браться, закончим начатое и исполним то, что требует закон и наш христианский долг. Заикался было крёстный отец: "Да что ты пристал ей Богу? Никто у нас ещё в приходе не крещённым не оставался". Унимали кума на перебой почё его спёртный. Отец новорождённого вначале тоже порывался идти дальше, но скоро его, как и других, угомонила ракия. Мать, державшая до сей поры ребенка на посиневших от стужи руках, умотав его врядно, положила на каменное сиденье, и там он, как в алюльке, спал или таращил любопытные глазки, как бы участвуя в общем веселье. Видать, тот час, что наш, заметил Кум, и ж как нравится ему застолье и компания. Янка, будь здоров, кричал тем временем один сосед. Пусть сын твой будет долговечен и счастлив, да и Бог ему будет нашей гордостью и славой, и жить в чести и почуте, в благополучии и всенеческом достатке, да и Бог ему. Постой, а может все-таки с крещением дело кончим? прерывал Толст родитель. Успеет со с крещением? Хором кричали ему, снова прикладываясь к фляшкам. Он Раги по Фенде Боровец не крещен, а каков вымахал, аж конь проседает под ним. Под общий смех выкрикивал кто-то из кумовьев. Но если для подвыпившего общества в воротах время утратило меру и смысл, то не утратило оно его для отца Николы, который ждал сначала возле церкви, а потом рассердившись и накинувший кафтан подбитый лисим мехом, сошел с майдана в город. Там у кого-то сказал, что люди с младенцем на мосту, и он пошел туда, а читать их по свойски. На встречен был таким восторженным и искренне радушим, и столь неподдельным раскаянием, а также пылкими заверениями в преданности любви, что отец Никола, слывший человеком строгим и суровым, но оставшийся в душе истинным сыном своего родного города, уступил и сам взялся за флягу и закуски, и чертыхнулся в умилении, нагнувшись над малышом. А тот бестрепетно смотрел на крупное лицо священника с большими синими глазами, Яковадистый, рыжей бородой. Конечно же, напрасно говорили, что будто бы и крестиль младенцев в воротах. Но совершенно справедливо отмечается изобилие здравец, бесконечных разговоров и щедрых взлияний. Дело шло к вечеру, когда весёлая компания поднялась на meydan. Я творил церковь. И кум, одолеваемый злостной котой: "А ты мне нового прихожанина отрёкся от дьявола, заплетающимся языком?" Таким путём и был твой Петр крещён. И вот уже перевалил за 40. А слава богу, ничего ему не делается. Заключил свою поездку к ум Михаила. И люди снова принимаются за ракию и кофе, ища в них спасение от настоящего. Постепенно оживляются, у всех развязываются языки, и все укрепляются в убеждении, что всё уже есть в жизни, более отрадные человеческие вещи, чем этот страх и эта темнота. с грохотом смертоносных разрывов